Глава 12. Ветер. Горный ветер дул порывами, набрасываясь на крепость. Крутился пыльными вихрями по дорогам и улицам предместий, гоня ссор. Хлопал ставнями и дверями, скрипел воротами, свистел в щелях. Засыпал глаза и срывал с голов шапки и платки. Над городом нависла пыльная дымка застилающее солнце. Железные петухи и драконы на шпилях вертелись в бешеной пляске. Не отставал и золотой баран Харчевни, он так сильно качался и скрипел на своем крюке, что Джанин навелела франческину привязать его за хвост веревкой. Подножие гор, где пролегали дороги, дымились, и море, покрытое рябью, не набегало на берег. Люди прятались в домах, за оградами, за стенами. Большинство торговцев спустились в порт, где было тише. Все знали, что такой ветер будет дуть две-три недели, не переставая. Как дул много веков, каждую осень еще много веков будет дуть в это же время. И тем не менее все надеялись, что он утихнет через полчаса. Каждый приводил свои основания, спорил. Кивал головой на небо, на горы, на море, ссылался на столетних старцев на гадания и приметы, колотил себя в грудь, ругался, а ветер продолжал нестись над его головой, засыпая его пылью и посвистывал, издеваясь над упрямым спорщиком. Солдатам на башнях казалось, что камни начинают качаться под ногами. В узких окнах, больницах и на лестницах свистело так, что не слышно было голоса. Звуки трубы, барабана и церковного колокола не долетали до башен, рассыпаясь в воздухе. Выползавшие из-за гор тучи мигом разлетались, не донося дождя. Иссушенная земля трескалась, и листья деревьев шуршали, как бумага. В водоемах вода начинала портиться, делалась мутной и горьковатой на вкус скампи терпеть не мог этого несносного ветра. Вот уже второй день, как он ходил сам не свой, не зная, за что приняться. Покончив утром с делами, он хотел было выйти в предместье, но в главных воротах ветер встретил его таким воем, так растрепал волосы и засыпал пылью, что стыдно было показаться на улице. Он вернулся к себе и сел писать. Им давно была задумана хроника солдаи. Умея красиво сплетать фразы, цитировать античных философов и отцов церкви, играть словами, Скампи надеялся обессмертить свое имя. Ему мерещилась объемистая книга. На светлом пергаменте вытеснена золотом Скампи. рассвечивая текст стихами древних греческих, И римских поэтов он рассуждал о власти, религии, законах, о торговле и землепользовании, смело критиковал нравы торговой аристократии, чиновничество, духовенства и проповедовал торжество гибелинов. Но и писание не пошло на лад. Скампий перелистал несколько книг и, наконец, решил развлечься, позвав Цирюльника. Пусть поболтает. Прибежавший слуга сказал, что нигде не мог найти Рудольфо. Приближался вечер. Оставаться одному и слушать завывание ветром не было никакой охоты. «Пойду к консулу», — подумал Скампи. «Останусь у него ужинать и заставлю позвать музыкантов. Единственная статья устава, которой не исполняет старик. Он не любит музыки. Все равно заставлю». К тому же музыканты шляются по городским свадьбам и пьянствуют. Пусть хоть раз сыграют без выпивки. Эта мысль оживила Скампи. Он надел плащ и, схватив для вида несколько свитков, отправился к консулу. В сгустившихся сумерках вой ветра казался зловещим. Денегро сидел на своем обычном месте и что-то писал. Пламя камина наполняло комнату теплом и светом. — Это вы из Кампи. Я хотел послать за вами. Мы забыли ответить правителю на запрос о портовых пошлинах. В Кафе удивлены, что мы не даем сведений. Трудно дать сведения о незаходивших кораблях. Мы им так и ответили в последнем письме. Они не верят. Наверное, у них есть основания думать, что мы скрываем истину. Какая подлость вырвалась у Скампи! Я бы потребовал, ваша милость, приезда Синдика. Зачем? Чтобы развлекать его веселыми ужинами и чтобы он уехал, как приедет, льстивый в моем присутствии и поносящий меня за спиной. Нет, Скампи, я хорошо изучил лживую личину Синдиков и остальных, близких к правителю людей. Пока протекторы не примут решительных мер, Но сейчас уже поздно. Последние слова Денегру сказал совсем тихо и, сразу повысив голос, продолжал. «Однако берите перо и давайте еще раз попробуем уверить Кафу в нашей честности, так удивляющей бескорыстных мессеров-синдиков». Скампи был рад, что нашлось делом. Он не торопился выводить буквы и переспрашивал диктовавшего. «А все-таки музыкантов заставлю позвать», — думал он. Когда бумага была написана и скреплена подписью консула, Скампи поторопился завести разговор о погоде, о грустных мыслях, навиваемых воем ветра, и стал уговаривать консула позвать к ужину музыкантов, избаловавшихся в конец на городских празднествах. Денегро улыбнулся. «Хорошо». Прикажите подать ужин и позвать музыкантов. Скампий исполнил приказание и вернулся. За ним вошел слуга с горящей свечой в руках, зажег свечи, постелил скатерти и принес приборы, кубки и кувшин с вином. Из соседней комнаты вышла собака консула. Она остановилась, глядя на хозяина, потянулась и, громко зевнув, села. Денегр засмеялся. Посмотрите, не только на нас с вами, — ветер нагоняет грустные мысли. Персей сегодня тоже не в духе. Собака, услыхав свое имя, встала и, виляя хвостом, подошла к хозяину. — Что, брат? — консул стал гладить ее по голове. — Не нравится тебе такая погода? Все спишь? Персей посмотрел ему в глаза, потянул носом в сторону слуги внесшего блюда, обнюхал ногу с кампи. Убедившись, что все обстоит благополучно, собака повертелась на месте и, глубоко вздохнув, легла у ног Денегро. — Где же музыканты? — спросил Скампи слугу. — Сейчас придут, Ваша милость. — Наверное, обливают головы холодной водой, — засмеялся Скампи. — они у них всегда разогреты. Знаете ли, Ваша милость, Новеллино, опьянится сапожники и знаменитом хирурге мессере Джентили Каруффи из Болонии. — Нет, расскажите. Скампин налил вина. Оно заискрилось золотом. Слуга отрезал и положил на тарелку куски жареной степной куропатки, полил виноградным соусом. — А мессере Джентили Каруффи, ученики знаменитого мессера Мондино, знали не только в Болонии, но и в Паду, и в Павии, и Неаполе, и в Мессине. Одним словом, всюду, где только есть хирурги, знали о мессере Джентили и знали, что он лучше всех изучил науку и изрезал висельников больше других. Про его умение владеть ножом и сверлами рассказывали небывалые вещи, но вот что случилось с Карлино-Поппи, сапожником. И было рассказано учеником знаменитого хирурга, присутствовавшим при всем этом и никогда еще не увлеченном во лжи. Миссер Джантилип прогуливался однажды по берегу Рено, раздумывая о костях и жилах, и неожиданно набрел на лежавшего в траве человека. Человек стонал и охал и на вопрос, что с ним такое, ответил, что в его голову вселился бес, который стучит копытцами по черепу чем причиняет ужасное мучения. «Он так шумит, — жаловался несчастный, — что я не могу ни спать, ни работать. Заказчики обещали избить меня, если я не починю вовремя их сапоги. Но вы видите, добрый мессера, в каком я плачевном состоянии. Разве я могу вовремя починить сапоги?» «Нет, ты этого сделать не можешь», — согласился знаменитый хирург. «Но если ты отправишься за мной...» Я выгоню беса из твоей головы. — О, мессере, да благословит вас святой Петроний! — воскликнул несчастный и пошел вслед за мессером Джентиля. Разговорившись по дороге с человеком, хирург узнал, что зовут его Карлину Поппи, что он сапожник и любит выпить. Посадив его на стул, хирург начал стучать молотком по голове Карлину, завопившего во всю глотку. — — Поры вина, скопившиеся под черепной крышкой, давят на нее, нарушают обращение крови, — сказал хирург ученику. — Надо открыть крышку, держите его. Не успел ученик вскочить на колени карлиную и схватить его за голову, как мессер Джентили несколькими взмахами пилки и ударами долота снял верхнюю часть черепа сапожника, не успевшего даже хорошенько поорать. Пары со свистом вырвались из головы и наполнили комнату запахом винного погреба. После этого хирург приказал ученику приделать снятую часть на ее прежнее место на петлях, так, чтобы она служила крышкой и всегда могла быть открыта в случае надобности. Карлину не знал, как благодарить хирурга, и обещал всю жизнь шить ему обувь бесплатно. И теперь, когда сапожник выпьет слишком много вина, ему стоит только открыть крючочек на лбу и, приподняв крышку, выпустить поры из головы, после чего он может чинить сапоги и не бояться побоев». Окончив рассказ, скампе прибавил. «Вот я и хотел предложить, чтобы ваша милость приказали цирюльнику Рудольфу проделать то же самое с нашими музыкантами». Денегро добродушно улыбался. «Прекрасная и поучительная история», — сказал он. «Правдивые рассказчики новостей должны бы съездить в болонью и посмотреть на сапожника». Слуга принес блюдо с вареной рыбой, украшенной каперсами и перцем. Изо рта рыбы торчал пучок зелени. Тепло и вкусный ужин привели Кампе в хорошее настроение. Он умолку болтал и смеялся. Музыканты пришли к концу ужина, когда на столе появились фрукты и сладкие лепешки с маком, медом и корицей. а, -а, -а, -а Наконец-то! — воскликнул Скампи. — Как ваши головы? Принесла ли пользу холодная вода? Музыканты неловко толпились у двери, не понимая, о чем их спрашивают. Они кланялись и жались друг к другу. — Садитесь и играйте, — приказал Скампи. Музыканты боком прошли вдоль стены и уселись на высокий, покрытый ковром ларь. Они искоса поглядывали то на консула, то на его собаку, зарычавшую при их появлении. Все трое не отличались привлекательностью. Тот, что играл на пузатой десятиструнной гитаре, был чрезмерно толст. Живот, обтянутый засаленным темно-желтым камзолом, был похож на большую тыкву. Нос переливал всеми красками. Второй, игравший на рожке, украшенном куском шелка с гербом республики, был широкоплечий детина с мрачным лицом, обросшим черной бородой. Посиневшая опухоль закрывала один глаз. Когда он надувал щеки, казалось, что рожок должен издать оглушительный рев вместо тонких негромких звуков, вылетавших из его раструба. Третий — летаврщик, старик с лицом синдика, поблескивая стеклами, оседлавшими его орлиный нос, деловито хлопотал, нагнувшись над полушарием летавры, барабанил по ней палочками, обмотанными войлоком, и то завинчивал, то отвинчивал винтики, натягивающие блестящую кожу. Скампи развеселился, глядя на смешные лица музыкантов. Он пил много вина и качал ногой в такт музыки. Собаке не нравился этот непривычный шум. Он мешал ей вполне насладиться вкусом костей куропатки. И, уйдя в угол, она отвечала жалобным подвыванием на звук рожка. — Вот и конца нет! -то», — шутил Скампи. — Персей, замолчи! — строго крикнул Генегро. Обидевшись, собака подобрала остатки еды и ушла в другую комнату. Консул слушал музыку молча с закрытыми глазами. Наконец он объявил секретарю, что устал, и отпустил музыкантов. Скампи ушел вслед за музыкантами и, придя к себе в комнату, все еще напевал только что слышанный мотив. Приятно согретый едой и вином, Он разделся, лег в кровать и быстро заснул. Отпустив слугу, Денегро остался один. Ворвавшийся по прихоти молодого секретаря оживление покинул комнату вместе с ним. Поцарилась обычная одинокая тишина. В наступившей ночи опять стал слышен вой ветра. Он тяжело дышал в трубе камина, раздувая тлевшие в зале угли. В углу за камином грызла мышь. Там стоял ларь, где хранились запасы пергамента. В такие осенние холодные ночи Денегро особенно остро чувствовал свое одиночество. Болтовня, скампи и музыка нарушили привычный порядок. Молодость давно ушла. Впереди темный провал. Терпеливо и спокойно надо ждать неизбежного. Надеяться, верить, сомневаться, бороться. Обманывать себя. Неизбежное придет. В такие ночи Денегру думал о тщетности своих многолетних трудов, о веках, гасящих память о людях, о том, что погибнет слава Генуи, как погибла слава многих государств а с нею погибнут имена тех, кто боролся и отдал свою жизнь за эту славу. На полуистлевших листах хроник, на изъеденных водой и ветром камнях люди будущих веков не поймут непонятных им начертаний, сложив знаки в имена, не воскресят истинных образов, не вдохнут жизни в пожелтевший пергамент, в холодное тело камня. Он думал о том, что его имя никогда не украсит гордых башен Салдаи наряду с именами его предшественников, строителей крепости. Эта башня построена во время управления отличного и могущественного мужа Кристофоро Негро, достопочтенного консула и коменданта Солдаи. Такой надписи никто никогда не прочтет на стене крепости. Прихотливой судьбе неугодно сохранить это имя, и время поглотит его, предав забвению. Никто не узнает имени, случайно не попавшего на каменную плиту. В такие ночи думал Денегро о гибнущих в море кораблях, об изодранных ветром парусах, о ломающихся веслах и мачтах, о беспомощных жалких призывах, криках отчаяния и безумия, о безжалостной гигантской силе воды и ветра и о вечно холодном, молчаливом мраке неизмеримых глубин. Ветер сильнее завыл в камине, и пламя свечей заколебалось. Мышь продолжала грызть в сундуке. Денегро, задремавший было, вздрогнул. Ему показалось, что он слышит звук трубы. Собака подняла голову и посмотрела на хозяина, потом встала и пошла к двери. Звук, принесенный порывом ветра, повторился яснее. — От главных ворот, — подумал Генегро. — Кто может требовать в такой час спуска моста? Собака зарычала, уставившись на дверь. Генегро прошел к двери. Открыл ее и прислушался. К трубе присоединился барабан. Внизу, через внутренний двор, кто-то бежал. Тревога мелькнула в голове консула. Торопливые шаги приближались. Кто-то бежал вверх по лестнице. Хлопнула дверь. своем воем ветра донесся неясный гул голосов. — Ваша милость! — крикнул бежавший слуга. — Труба и барабан у главных ворот! «Огни на башнях!» «Шлем и плащ!» — крикнул ему в ответ Денегро. Слуга опрометью бросился в комнаты. В дверях появился оруженосец. «Что случилось?» — спросил консул. «Не знаю, ваша милость. Крик и огни у западной стены!» Вырвав из рук слуги плащ, Денегро быстро стал спускаться по лестнице. Собака с лаем опередила его. «Разбуди секретаря!» приказал слуге консул.